Глава 22. С отъездом Мариуса и удалением Фрюманса новая жизнь, полная умственных опасностей, началась для меня. Я думаю, что образование женщины не должно вестись исключительно женщинами, в том случае, если её не готовят в монастырь. Не отдавая себе ещё в этом определённого отчёта, я скоро почувствовала, что мне не достаёт того мужественного и широкого развития, какое мне давало преподавание Фрюманса. Бабушка взяла гувернантку, которая соскучилась у нас через 2 недели, и затем вторую, проскучавшую гораздо дольше и принёсшую мне много зла. В этом была виновата слишком большая скромность моей бедной жены. Она считала себя неспособной на такую трудную задачу, а между тем видит Бог, что, следя за моими тетрадями, книгами и заметками во время моих занятий с Фрюммансом, она, с свойственным ей даром, всем интересоваться, понимать сущность и цель всех вещей, чтобы сделать работу более заманчивой, могла бы продолжать последовательно и неукоснительно, быть может, несколько медленно, но логично и спокойно развитие моего ума. Она боялась, что занимаясь исключительно со мною, она вынуждена будет менее заботливо ходить за бабушкой, преклонные годы которой требовали множества мелких забот. И потом она поддалась убеждению навещавших нас знакомых что барышню моего круга не должна быть серьёзно образованной особой, а только артисткой. Познание в изящных искусствах у неё ограничивалось лишь инстинктами врождённого вкуса, приложить которые на практике она совсем не умела. Она не знала, что для изящных искусств необходимо иметь специальную склонность или же брать уроки у настоящих артистов. Она слышала, как говорят о лицах одарённых большими талантами, И она ничуть не сомневалась, что я все таланты могу постигнуть в совершенстве. Это было также мнение и желание моей бабушки. Следствием этого было то, что меня поручили англичанке, которая только что закончила образование одной молодой леди, вышедшей замуж в Ницце, и относительно которой мы получили прекрасные рекомендации. Она должна была преподавать мне в течение 2 или 3 лет музыку, живопись, английский язык, итальянский. и, кроме того, усовершенствовать мои познания в истории и географии. К счастью, эти предметы я знала уже лучше, чем она сама. Мисс Агарь Бёрнс была девица лет сорока, очень некрасивая, которая сделалась мне антипотичной и, так сказать, навсегда чуждой с первого же взгляда. Мне кажется невозможным даже теперь сделать верный анализ её характера, быть может, потому что в нём не было ничего определённого. Она была не личностью, а... а скорее напоминала одну из тех, стёршихся от употребления монет, которые потеряли всякий вид и имеют цену лишь по своей стоимости. Я думаю, что она была из хорошей семьи и перенесла в своей первой молодости самые разнородные несчастья. Она, очевидно, всегда жила в бедности и в зависимости, закончившихся полнейшим внешним подчинением общественным требованиям. В сущности она относилась с уважением лишь к внешним приличиям, и если она не возмущалась, то единственно потому, что не могла возмущаться. В её бледных глазах виднелось истощение, в её длинных худых руках, всегда висевших вдоль крутых рёбер, сказывалась апатичность, в её глухом голосе, медленном тягучем разговоре слышалась безнадёжность. Единственным живым чувством в ней было воображение, но и оно было какое-то туманное. отрицательные, похожая на ряд мечтаний без порядка и без окраски. Словом скука исходила из всех её пор. Она ощущала эту скуку сама и возбуждала её в других. Она не научила меня ничему дельному, и я потеряла с ней много времени. Уроки её были длинны, скучны и неясны. Под видом суровой пунктуальности она ничуть не заботилась об успехах, которые я могла бы сделать. Ведь вопрос для неё состоял лишь в том, чтоб наполнить мои и свои часы бесполезной правильной работой. Её совесть была вполне спокойна той точностью, которой она регулировала наши занятия. Она никого и ничего не любила и жила медленно, изнемогая и засыхая, покорная с внешней стороны, но внутренне протестую против всех людей и всех вещей. Из всего, что она бралась мне преподавать, я научилась лишь английскому языку. По-итальянски я знала больше, чем она. Фримонт преподавал мне итальянский язык по сравнительной грамматике с латинским, и я хорошо изучила все правила. Благодаря южному акценту, произношение у меня было лучше, чем у мисс Агари, с её порешёптыванием и несправимой британской тягучестью речи. Она дала мне элементарные понятия о музыке, но сухостью своей игры она внушила мне отвращение к роялю. Она рисовала и тушевала с необыкновенной банальностью. Зная на память некоторые планы рисунков, она прилагала их к стати и не кстати. Все скалы она делала немножко закругленными, все деревья несколько острыми, все ее воды были одинакового голубого цвета, все ее небеса имели розоватый тон. Если она рисовала озеро, то она не могла не посадить на него лебедя. Если рисовала лодку, то в ней неизменно появлялся неаполитанский рыбак. Она страстно любила развалины и, рисуя их, находила возможность, несмотря ни на старину, ни на местоположение своих моделей с натуры, изобразить стрельчатую арку, перевитую тем же плющом, гирлянда которого служила ей для украшения всех возможных арок. Она не пыталась учить меня пению. Она возбудила во мне такую ненависть к пению своими трималированными сентиментальными романсами, что я с первого же дня устроила ей комедию, запев на четверть тонны ниже нот. Она объявила, что у меня фальшивый голос, и я была спасена от романсов. Оставался таким образом один английский язык, к которому я выучилась, привыкнув разговаривать с ней. У меня были способности к языкам и даже память к диалектике. К тому же я пришла к открытию, что единственный способ переносить банальный разговор мисс Агари заключался в том, чтобы утилизировать её в мою пользу. Во время прогулок. Так как здоровье моё несколько ослабло, в период между 14 и 15 годами тоже не требовала, чтобы я каждый день делала хорошую прогулку, что было бы для меня удовольствием, если бы она могла ходить со мною. Но если случайно на один день ей приходилось оставлять бабушку на попечении мисс Бёрнс, она была вполне уверена, что найдёт англичанку уснувшей или дремлющей в углу гостиной, а мою бедную бабушку забытую в своём кресле, грустную, задумчивую, одну или с надоедливыми соседями